Глава девятая. Первый день. Согласно закону, с приговоренным встретился священник. Он должен был приобщить новоиспеченного узника святым тайнам, а еще подготовить его к перенесению заслуженного наказания с христианской покорностью и раскаянием. Когда батюшка произнес эти слова, Алексей Николаевич взорвался. «А кто вам сказал, что назначенное мне наказание заслуженное? И в чем не раскаивается, если я не виновен?» «Сын мой...» Я двенадцать лет приобщаю людей после приговора, и все утверждают, что они невиновны. Смирись и слушай Бога, а не свою обиду, иначе тебе будет очень тяжело в узилище. Идите-ка вы прочь, фальшивый утешитель, — распалился арестант вместе с тайными вашими и заученными словами. И не стал ни причащаться, ни каяться. Вечером 18 января в литейную часть явился Трифонов. Старшее делопроизводитель производитель ГТУ лично отвез нового арестанта в Литовский замок. Лыков торопливо обнял жену, которая проводила в его камеры все дни, и залез в новенький авто. Чемодан с вещами он положил в ноги и закис. В руках сыщик держал икону Алексея Человека Божия. Этот старинный образ новгородского письма XVII века ему подарил вчера сын Павел. «Все, игры кончились», — горько думал Лыков. «Теперь пойдет». Настоящая тюрьма. Пока ехали, Михаил Михайлович рассказывал последние новости из служебных петербургских интриг. Особенно он напирал на главное. За два дня до Нового года Крулев успел протащить через Думу новый закон. Отныне тюремная стража может строить обмундирование за счет казны. Раньше люди обшивались из своего копеечного жалования. Теперь им вышло послабление. Жаль только, что обувь Дума закупать из казны запретила. Но все равно новость — это большая радость для надзирательского состава. Они готовы на руках носить Степана Степановича. Трифонов вел себя с бывшим высокородием как с равным, словно того и не лишили прав состояния. Алексей Николаевич был ему очень благодарен. Он понял, что тюремщики сразу хотят показать администрации исправительного отделения, что к ним прибывает особый арестант. С ним надо обращаться соответственно. И хотя Лыков и смотритель замка Кочетков хорошо знали друг друга, такой жест был ему очень полезен. Путь на офицерскую занял четверть часа. По адресу офицерской 29 находилось Петербургское исправительное отделение. К узверлению пассажира авто сначала завернуло к зданию соскной полиции. Трифонов приказал курьеру позвать начальника. В вестибюль без пальто спустился Филиппов и крепко пожал Алексею Николаевичу руку. «Ну, страшен сон». — Да милосе Бог, крепитесь, а я выполню все, что обещал. Мотор двинул дальше и скоро оказался у высоких ворот. Сколько раз сыщик приходил сюда по своим делам. Знакомая черная доска с надписью «Тюремный замок» никогда прежде не жалила его сердце. Ведь он, закончив допрос, всякий раз выходил обратно. — А теперь когда выйдет? Образ спасителя в темнице, висевшей над доской, вызывал у арестантов особые чувства. Ведь и Христос сидел. Верующему, а даже и неверующему, делалось немного легче от сознания сопричастности к мукам Божьим. А свящий клыков всегда спокойно шел мимо. Не забывал, конечно, снять фуражку и перекреститься, и бросал серебро в подвешенные для подаяния кружки. Но Спасителя в сердце в тот момент не допускал. Сопричастности не чувствовал. Иной творился его душе теперь. Ведь Алексей Николаевич помнил икону еще в деревянном киоте, висевшую под снегом и дождем. Лишь в 1889 году, в память о крушении царского поезда в Борках, ее поместили в мраморный киот, и многие сидельцы не одобрили новшества, словно от них отдалили сыны Божия, спрятали в мрамор. Мотор миновал первые ворота и уперся во вторые. Подошел привратник, увидел Трифонова и махнул рукой. Последовательно открылись вторые и третьи ворота, и автомобиль въехал в отбор как из-под земли рядом вырос подворотный. Он распахнул дверь и вытянулся перед старшим делопроизводителем. Увидев выбирающегося с другой стороны Лыкова с чемоданом, он четко по-солдатски сделал пол оборота и казарнул ему. Не знает еще, что отдает честь лишенному прав арестанту. — Вызови дежурному при конторе, пусть примет вещи, — приказал Трифонов. — слушаешь ваше высокорудие. Пока парень бегал за дежурным, приезжие стояли и молча зирались. Михаил Михайлович привычно, по-хозяйски, а с внутренней дрожью. Тут теперь вот дом, из которого не выпускают. Сыщик знал, что из литовского замка всего один выход вот через эти ворота, на офицерскую. Ограда нет, ее роль выполняют высокие стены корпусов. Есть еще дверь с улицы, ведущая в тюремную Спасскую церковь. Зайди туда, может, каждый вольный зевака, но лишь на первый нижний этаж. Арестантов там не бывает. Они стоят на хорах а главный выход из замка преграждают трое ворот и пять надзирателей, не считая наружных пикетов. За последние 20 лет из литовского замка не было ни одного побега, так хорошо здесь поставлена охрана, даже в лихом 1905 году. Новичка удивило, что они оказались в небольшом закутке. Слева был каменный забор с калиткой, а прямо несколько одноэтажных флинилей, которые стена к стене перегораживали путь во внутренний двор замка. Ворота туда были закрыты, перед ними маячил надзиратель. «Михаил Михайлович, где это-то мы?» В так называемом «малом дворе». Забор отгораживает садик, который устроен под окнами женского отделения. Во флигиях расположены службы. А через ворота проходит большой двор, там арестанты гуляют в часы отдыха. Явился дежурный и тоже козырнул обоим господа. «Прикажете провести к его высокородию?» «Да, и вещи прихвати». Они пошли втроем. Дежурный тащил чемодан Лыкова. Следом шествовал старший делопроизводитель, а замыкал колонну новый арестант. Он унял уже нервную дрожь и осматривался не без любопытства. Как ни жалься, а придется здесь пожить какое-то время. Филиппов только что сказал, милости в Бог. На него и надежда, да еще на друзей, которые обещали вытащить бедолагу на свободу. Эх. Начальник Петербургского исправительного отделения, статский советник Кочетков, Разносил какого-то арестанта, так что слышно было еще из коридора. «Царя не надо, хозяина не надо, в Христа верю, чертом хочу быть. Так что ли, Михалкин? Вот я тебе взгрею, курдюк, прадедушки снится будут». Трифонов по-хозяйски толкнул дверь. Смотритель, увидев гостей, первым делом шагнул к сыщику и протянул ему руку. «Здравствуйте, Алексей Николаевич, что ж это такое делается, а? Разве ж так можно, оболгали порядочного человека». Вот, Иконор Нилович, только и нашел, что сказать Лыков. Кочетков приказал арестанту. Пошел вон и помни мои слова. тот вылетел пробкой, а смотритель счел нужным пояснить. Михалкин. По бумагам политический, а на самом деле просто дурачок. Урядник раздул дело, видать, для статистики раскрытых преступлений. Болтун сказал у винной лавки, что царь и в пастухи годится. А каков? Лыков подумал, что в душе согласен с дурачком, а Кочетков заговорил, наконец, о главном. — Ну, ничего, ничего. Мы вас берем под особый контроль. Для нас вы как были товарищем по службе, так им и остались. Я всем велю держаться вежливо. Отдохнете тут немного, а там, глядишь, правда восторжествует. Они поговорили еще немного ни о чем, и Трифонов откланялся. А Лыков остался, и начальник тюрьмы сразу как-то сбавил тон. Едва заметно сменилась интонация с приветливо-добродушной на хозяйскую, чуть-чуть покровительственную. Или это лишь показалось арестанту? Его положение каждая мелочь бросалась в глаза и оценивалась под особым углом. Есть тут унижение или нет? Алексей Николаевич понимал, что слова Кочеткова всего лишь слова. Он действительно даст команду беречь самолюбие сыщика. Но в суете быстро забудет об этом а остальные девяносто с лишним стражников будут вести себя по-разному, и унижений с оскорблениями никак не избежать. Надо терпеть и ждать помощи с воли. И еще, чтобы тебя за это время не убили старые дружки. Лыкову предложили чаю, после чего начальник тюрьмы вызвал к себе дежурному и сказал, «Это господин Лыков, наш новый постоялец. Видел, кто его привез?» «Так точно. Помню об том». Господин Лыков побудет у нас, ну, какое-то время. Отведя его к ключникам, в тюрьме имелось два ключника, по продовольствию и по одежде. — И объясни, как полагается вести себя с человеком. Узнаю про грубость или что такое, накажу. — Так точно. Он служил прежде в полиции. Пусть его поселят в четвертое отделение, в девятую легавую камеру. Приказываю письма разрешить, выписку разрешить, продовольствие от себя разрешить. Выписка. Покупка провиантов в тюремной лавке на средства арестанта. Вещи оставить свои. курево Принадлежности. Обстановку по их желанию. Свидание на общих основаниях, но при наличии просьбы сверх нормы. Есть. Завтра утром освидетельствовать господина Лыкова на предмет готовности к работам. Ступайте. Алексей Николаевич пожал на прощание руку смотрителю и хотел уже идти за дежурным. Но тут в кабинет бежал офицер лет 45 с нервным, обиженным лицом. В отличие от Кочеткова, одетого в черный мундир с темно-синей выпушкой тюремного ведомства и с полицейскими погонами, офицер был в темно-зеленом мундире с красным прибором конвойных войск. Судя по одинокому просвету на погонах, капитан. Низшие классные чины тюремного ведомства носили плечевые шнуры. От титулярного советника и выше – погоны, установленные для полиции. Если служащий тюрьмы имел военный чин, то носил офицерские погоны при мундире конвойных войск пошедший сварливо сообщил, «Никонор Нилович, опять прачечный мужеловцев поймали. Сколько можно это терпеть?» Кочетков указал ему на Лыкова и сказал, «Знакомьтесь, Алексей Николаевич Лыков, статкий советник, чиновник особых поручений при министре внутренних дел. Приговорен к трём с половиной годам арестантских род. Человек, скажу вам достойный, прошу отнестись к нему с должным уважением». Сыщик после такой аттестации чуть было не подал капитану руку но вовремя заметил, что тут отнюдь не собирается выполнять просьбу начальства. Наоборот, он отступил на шаг, осмотрел достойного человека с нескрываемым презрением и протянул. — Ну, вы ж теперь не статский советник, а так, бывший. Шпагу-то сломали. Кочетков, не моргнув глазом, обратился к Лыкову. — А это первый помощник начальника тюрьмы, капитан Сахтанский, Маркиан Владимирович. «Правая, так сказать, десница!» Лыков холодно кивнул невежимому капитану и обратился к его начальнику. «Десница, Никанор Нилович, всегда правая. Левая рука называлась шуицей. Да? Не знал. Тут Сахтанский опять показал свой нрав. Я имею служебный разговор и не намерен тратить время на беседы с арестантами. Лыков, пшел в камеру!» У бывшего статского советника потемнело в глазах. Вот оно первое унижение. Чего опасался, то и получил. В первый же час. Не помню себя от гнева, Алексей Николаевич шагнул к хаму, но тот резво выскочил в коридор и крикнул оттуда. «Нападение на помощника начальника тюрьмы! Надзиратели ко мне!» Кочетков за руку оттащил Лыкова в угол и умоляющим голосом попросил. «Не обращайте внимания, Алексей Николаевич. Он такой. Прислали на мою голову, так он еще под меня копает. Если вы дадите ему повод...» Сахтанский и вас сожрет, и меня. Я его отважу. Надо аккуратно. Не вышло бы хуже. В дверь уже ломились надзиратели. Из-за их спин торжествующий выглядывал помощник. Никанор Нилович рявкнул так, что зазвенели стекла. — Чего вас звал? Марш по местам! Стражники было замешкались, но развернулись и, толкая друг друга в спину, ринулись обратно. — Капитан Сахтанский, ко мне! Помощник осторожно встал на бороги не решаясь зайти внутрь. — За невежливое обращение с арестантом объявляю вам покамест замечание. Но я не закончил. — Виноват. Кочетков помолчал, потом перешел на более спокойный тон. — Маркиан Владимирович, учишь ваш учишь, а толку не на золотник. Здесь не этап нижнеудинский Здесь образцовая тюрьма. Образцовая. Мы до додамзак... Дамзак — дом предварительного заключения на шпалерной. Всего две таких, которые напрямую подчиняются главному тюремному управлению. Куда ходят иностранные гости, когда хотят ознакомиться с российской пенитенциарной системой? К нам. А особы, где изучают тюремные порядки. У нас. Тут аистантам говорят вы. Но он хотел на меня напасть. Алексей Николаевич хотел выяснить, почему в образцовой тюрьме так невежливо ведут себя. И тому есть свидетель. Тем не менее, я подам рапорт о попытке нападения, упрямо заявил капитан. Это ваше право, не стал спорить начальник. Только хочу предупредить. Мне телефонировал его превосходительство господин Хрулев, лично, и просил создать для арестанта Лыкова самые хорошие условия. По прежней своей службе Алексей Николаевич пользуется уважением всех правоохранителей, а доставил его сюда сам Трифонов Михаил Михайлович так что рапорт вы подать можете, но я бы не советовал. Тем более ваши слова о попытке нападения, Маркиан Владимирович, я не смогу подтвердить, когда меня спросят как свидетеля. Не было никакой попытки. Вы неправильно поняли самое произвольное движение арестанта. Это был тик. Тик? Да, нервный тик, до которого вы его довели своим неуставным грубым обращением. Помощник полинял на глазах, козырнул и удалился. А статский советник повернулся к бывшему статскому советнику и сказал за досадой. — Вы, Алексей Николаевич, учитесь себя сдерживать в вашем сегодняшнем положении. Вот теперь у вас появился еще один враг. Только вы арестант, а он мой помощник. Будет мстить, острая душа. Из конвойных войск его попросили за характер. Голова полкачом. Чин он уже прогусарил. Сейчас вот здесь самоутверждается на заключенных. Слово «заключенный» стало постепенно заменять слово «арестант» в циркулярах главного тюремного управления, начиная с 1906 года. Но приживалось медленно. Польза от него почеши затылок, а проблем тва «Извините, не сдержался», — признался Лыков. «Привыкать надо. Неохота к такому привыкать, а надо. Вот-вот, я же не всегда буду рядом. Скажите мне потом, я прижму. А в тот самый момент будьте добры сдержаться. Договорились?» спасибо Смотритель вызвал из коридора дежурного при конторе и хитро посмотрел на него. Все слышал. — Так точно. — было нападение или не было? — Я это в дальнем конце коридора обретался, ничего такого не наблюдал. — Правильно. Иди к ключникам и помни, что я велел. Дядька повел Лыкова в цокольный этаж административного корпуса, выходящего на офицерскую улицу. Он выказал свое понимание тем, что по-прежнему тащил чемодан арестанта знаем мол что за гусь смотритель с ним на короткой ноге когда они добрались до их гауза дежурный вежливо попросил сыщика подождать сам склюлся за дверью и не выходил минуты три очевидно разъяснял как вести себя с новым арестантом затем дверь открылась вы кого попросили зайти седовластый ключник тоже вел себя корректно он повидал уже много всяких постояльцев в четвертом благородном коридоре Встречались и не такие. У новичка должны были отобрать под расписку ценные вещи и одежду и облачить его во все казенное. Вместо этого ему оставили и часы с бумажником, и записную книжку с вечным пером. Старик внимательно осмотрел содержимое чемодана и не отобрал ничего из тех вещей, которые Алексей Николаевич взял из дома. Там он брился опаской, а в тюрьму взял станок жилета, постепенно входивший в мод. И перочиной ножик выбрал с миниатюрным лезвием. Таким и таракан не зарежешь. Книги, гигиенические принадлежности, белье — все это позволили взять с собой. В дополнение к собственным вещам арестанту выдали такие казенные. Вдруг явится проверка. Получился довольно большой узел. В набор вошли рубашки, подштанники, полотенца и чулки подкладочного холста, всего по три штуки. Из верхнего платья полагались бушлат из равендука, цуконные штаны и шапка, всего по паре. Из обуви вещевое довольство арестанта входили полусапоги с запасными передами и подметками, и веревочные туфли. Подметки оказались соковые, таким сносом нет. Соковые подошвы, подошвы из воловьей кожи. Зимнюю одежду, суконную бушлат, брюки, шапку на подкладке с наушниками и рукавицы с анучами ключник предложил не брать, сказав при этом, на улице вам работать не придется, а в замке у нас тепло. И Лыков согласился. В завершении узел пополнился спальными принадлежностями. Алексею Николаевичу вручили постельник. Постельник-мешок, набиваемый соломой для устройства тифика. И чехол для подушки, и к ним 12 фунтов соломы для набивки. Из белья положили наволочки и пододеяльники, тоже по две штуки. И два одеяла, летнее и зимнее. задок ключник пояснил, что нательное белье меняют раз в неделю после бани. Простыню и верхнюю наволочку два раза в месяц, а одеяло и нижнюю наволочку раз в два месяца. Но если есть желание и деньги, мыть белье можно чаще. После ключника по вещам дежурный повел арестанта ключнику по продовольствию Там беседа получилась короткой. Лыков подписал обязательство кормиться за свой счет, а экономия отдать в пользу исправительного отделения. Но вопрос, где лучше столоваться, ему ответили «Да хоть у Данона» но дешевле брать из кухмистерской, напротив львиного мостика. За два рубля в день получите трехразовое питание с тесным и морсом. В пост сами решаете, желаете оскорбиться или нет. Сахар дозволяется получать по выписке, или вам родственники на свидание принесут. После ключников Лыкова повели обратно в канцелярию. Дежурный по конторе изнемогал подтяжестью чемоданы и узла, и новичок сунул в карман рублевину. Тот остановился, вытер пот и сказал, «Благодарствуйте, того...» За всегда обращайтесь, ежели что». В конторе история с предварительной инструкцией повторилась. Но, видимо, Кочетков ожидал к водителю нужные указания, поэтому тот позвал Лыкова почти сразу и вел себя до неприличия подобострастно. Ему пришлось завести несколько документов. Первым был так называемый листок, он же форма номер два. Лыков ответил на обязательные вопросы. Фамилия, имя, отчество, каким судом и когда осужден, срок заключения, начало наказания, род преступления, в который раз подвергается наказанию, звание, досуждения лета от роду, семейное положение, вероисповедание, образование, род занятий на свободе, какие знает мастерства, отметка о поведении в тюрьме, если ранее содержался под стражей. Затем письмоводитель занял сведения из листа в алфавит и в книгу сроков. И эти три бумаги составили арестантское дело заключенного А.М. Выкова. Четвертой и последний на сегодня бумагой стало объявление доверия начальнику тюрьмы, чтобы тот мог получать адресованную Алексею Николаевичу почтовую корреспонденцию. Новенький уже собирался идти в камеру, как вдруг дверь распахнулась, и без стука вошел высокий дородный господин. Он был одет в казенный бушлат, а под ним дорогую сорочку из Мадапалама с шейной запонкой и с крупной жемчужины «Добрый день, Андрей Захарович». Непринужденно поздоровался он с письмом родителям. Тот мигом вскочил и подвинул гостю стул. — Чего извольте, Евстратий Агафонович, я по делу. Нужно срочно телефонировать. — Поверенному? — Да, этому необязательному человеку. Удивляюсь сам себе, почему я его до сих пор не уволил. Письмоводитель тут же снял трубку, крутанул ручку индукторского вызова и произнес. — Барышня, два-два-два-ноль-два. Послушал некоторое время, дождался ответа и крикнул мембрану. — Это Зейбоди? А тут, добрококи, вас желает слышать господин Салатко-Петрищев. Соединяю. И передал странно одетому господину отвод. Тот взял двумя пальцами и зыч на горло. — колбасная душа! Срочно купи на сорок тысяч акций майкопской нефтяной и транспортной компании. Да чем быстрее, тем лучше. Как нет денег? Приезжай завтра же, я все подпишу. Почему не сказал, что кончилась наличность? Вот всегда ты так, зейбоди. Когда-нибудь от тебя действительно уволю. Ну, отключаюсь. Салатка Петрищев бросил трубку на рычаги, покосился на Лыкова, но спрашивать ни о чем не стал. Вместо этого из кармана бушлата наполовину пустую бутылку новомодного коньяка Газебек поставил перед письмом водителем и сказал с той же повелительной интонации Надо срочно приобрести полдюжины. Я пришлю к вам Арсения. Будьте добры распорядиться. — Понравилось, Салатка, быть. Евстратий агафонович годится. Ну, желаю здравствуйте. Ах да, э, на коньяк-то дать забыл. Шумный посетитель бросил на стол 50-рублевый билет и удалился. Лыков понял, что в Петербургском исправительном отделении есть сидельцы много важнее его. Полдюжины Газебека стоит 35 целковых. А еще 15 за что? Неужели за право пользоваться телефоном? Он не удержался и спросил. Шумный господин не из четвертого отделения. Так точно, улыбнулся письмоводитель. У него камера напротив вашей. Господин Салатко-Петрищев, нежели не слышали? Дело о злонамеренном банкротстве. Ни с того, ни с сего прекратил платежи и объявил себя нищим. Нагрел поставщиков на 980 тысяч. Дали три года исправительных. Из них половину он уже отсидел. Скоро получит условно-досрочное освобождение и выйдет на волю богатый и свободный. Но его же не пропишут в столицах, как Салатка продолжит свои мошенничества. Да никак. Уедет в Вену, он там деньги прячет и заживет в Добрококи даже причмокнут от зависти. Выкова разбирала любопытство. Как тут отбывают наказание богачи? Ежели как Салатка Петрищев, то жить можно. А что доверенный по телефону управляет краденным имуществом? — Почему по телефону? Вот вы видите, завтра он явится к хозяину за распоряжениями и за деньгами. — А кто таков Арсений? — Добрококий заулбался на весь рот. — Не поверьте, это камердинер и в страте Агафоновича. Сел к нам подвинем арестанта, чтобы обслуживать барина. Жалования получает в размере полковничьего. Вот как нынче живут капиталисты. Даже в казематах с лакеями пребывает. Нет, пора делать революцию. Тут письмоводитель заметил замешательство в глаза собеседника и торопливо пояснил. Это шутка. А много ли еще в моем отделении подобных типов? М -м там десять камер, стал припоминать Добрококи. Все рассчитаны на четырех сидельцев. Одна ваша, в ней уже сидят трое бывших полицейских. Одна мнива банкрота, он там вдвоем с Арсением. Одна купеческая, там четверо мошенников, которые воровали с казенных подрядов. Одна дворянская, в ней бывший начальник резервной бригады, уездный предводитель и кассир из банка, чтобы отделал векселя, потомственный дворянин бывший. Так, дальше что, одна пустая? Господин Кочетков держит ее про запас. Ежем не хотите сидеть с вашими коллегами, обратитесь к его высокородию Может быть, он отдаст и вам. Нет, спасибо, я посижу со своими. Вы насчитали пять камер, а другие пять? В них, наверное, попроще. Сами извольте знать, лица до осуждения, изъятые от телесных наказаний по правам состояния, должны содержаться отдельно от прочих, то есть в улучшенных условиях. Для таких и создано четвертое отделение. Но другие пять камер заполнены публикой не вам чета. В одной содержатся тефлисские первостатейные макалаки. Это такое туземное сословие, Семьдесят девять семейств с нисходящим потомством, которые есть в особом высочайше утверждённом списке, как освобождённые от порки. Знаю, сто лет назад Александр I тот список утвердил, кивнул Лыков. Видел я макалаков в Тифлисе, жульки ещё те. В их лавках лучше ничего не покупать, обсчитают. Вот и эти четверо того же сорта подхватил письмоводитель. Потом есть почётные граждане, нескольких даже потомственных, и пяток личных дворян. Общеопасное повреждение имущества, махинации со страховыми премиями и тому подобные грешки. Лица из вольных профессий, опять же. Вот и набили почти все отделение Но сидят часто по двое, по трое, так что из сорока мест занято чуть больше половины. Арсей Николаевич вспомнил статистику. В империи всего 37 исправительных арестантских отделений. Они рассчитаны на 15 тысяч мест. Ежегодно 13 тысяч из них обновляются. Те, кому истек срок, выходят на свободу, а их заменяют вновь осужденные. Подавляющее большинство из них составляют крестьяне и мещане. Благородных от 70 до 100 человек на всю огромную страну. Так что в чистых корпусах всегда просторно, а в остальных тесновато. Когда в последний год прошлого века приняли указ об ограничении ссылки, возникла проблема с арестантскими ротами. В них стали сажать бродяг, которых прежде ссылали в Сибирь. Им давали по 4 года, а потом причисляли к ссыльным поселенцам и водворяли в отдаленные места. Таких оказалось столько, что пенитенциарная система захлебнулась. В 1903 году пришлось спешно открывать новые исправительные отделения в Варшаве, Риге, Перми, Харькове и Николаеве. Чтобы найти средства на их содержание, закрыли три пересыльных тюрьмы – Пермскую, Томскую и Харьковскую. Но через два года началась война с японцами, Золотокожие выгнали каторгу с Сахалина. Там оставалась всего одна тюрьма в Александровске. И теперь уже некуда стало девать каторженников. Этот народ более опасный, чем в аристанских ротах. Тюремная система лишилась сразу 5000 каторжных мест. А революция в противовес загнала в каторгу втрое больше осужденных. Начали спешно строить в европейской части России каторжные централы. Но их не хватало, и в результате подгандальников переделали Владимирское, Смоленское и Орловское исправительное отделения. Опять возник дефицит мест. Арестанты сидели друг у друга на головах. Лишь в Петербурге дело обстояло иначе. Литовский замок был рассчитан на 475 заключенных. Реально принимал 500. И это считалось мало. Другие отделения кряхтели, но терпели. Самое большое, Архангельское, вмещало аж 1075 сидельцев. Далее шли Херсонская, 870 человек, и Варшавская, 850 человек. Там творились невозможные вещи. Осужденные получали места за взятки смотрителю. Имелась своя такса за условное освобождение и за помещение в тюремную больницу. Литовский же замок считался образцовым. И вот осужденный аферист заходит к письмоводителю канцелярии как к себе домой. Телефонирует со служебным аппаратом, заказывает коньяк, вызывает исполнительного директора, какие еще открытия ждут здесь бывшего сыщика. Пора было заселяться в камеру. Алексей Николаевич поблагодарил словоохотливого канцеляриста, забрал узел и пошел прочь. дежурный довел его до выхода из конторы и сдал на руки выводному надзирателю. Вручив, там у чемодан со словами приказывал высокородие и велел доставить заключенного в четвертый коридор. Тот нехотя принял чемодан, неприязненно косясь на сыщика, и долго вел его до места, что-то бурча себе под нос. Оказалось, что сначала он доставил новичка в цирюльню. Там свежеиспеченному арестанту быстро оголомозили голову машинкой, сбрив заодно и усы. Все, теперь можно в камеру. Они прошли насквозь корпус вдоль тюремного переулка, потом еще один вдоль мойки и зашли в тот, что тянулся вдоль крюкового канала. Литовский замок был устроен так, что все коридоры выходили окнами наружу. А все камеры, кроме камеры благородного отделения, окна во двор. Поэтому Лыков понимал, куда его ведут. У входа в отделение в одной надзиратель сдал новичка на руки коридорному. Тот вещи арестанта нести сначала не захотел, зартачился. В одной что-то шепнул ему на ухо. Коридорный вздохнул так горестно, будто лишился близкого человека. И подощил в одной руке узел, а в другой чемодан. Четвертое отделение отличалось от других тем, что коридор в нем проходил посредине а камеры располагались по обеим его сторонам. Алексей Николаевич загадал. Если его легавая будут окнами на канал, значит сидеть ему недолго. Товарищ вытащит. А если окна будут во двор, то дело швах, придется терпеть до конца. Загадал и сам испугался, возможно, неудачи. Неужели два года и пять месяцев томиться ему в каменном мешке? Между тем новенького подвели к сборной. Сборная комната, в которой находятся свободные от дежурства надзиратели, вооруженные на случай беспорядков. Оттуда вышел, надевая фуражку, хорошо знакомый Алексею Николаевичу, человек по фамилии Непокупной. Высокого роста, дородный, с умным и серьезным лицом. На груди серебряная медаль за беспорочную службу в тюремной страже, на шее золотая и серебряная медали за усердие. Воротник и обшлага обшиты узким золотым галуном на плечевых шнурах. Две золоченые гомбочки — знаки различия старшего надзирателя. Непокупной вытянулся перед Лыковым во фрукт, отдал честь и сказал подчеркнуто громко. «Здравия желаю, ваше высокородие!» У сыщика сразу отлегло от сердца. Служака, от которого в отделении многое зависело, тут же дал понять всем, кто такой Лыков и как с ним надо обращаться даже после решения суда. от человек. Он протянул непокупному руку и сказал. «Здравствуй, Иван Макарович!» — Видишь, как вывернула. Принимай под свою опеку. Старший надзиратель почтительно пожал Лыкову руку и ответил. — Не горюй Алексей Николаевич. Бог не выдаст, свинья не съест. А уж мы завсегда поддержим. Никанор Нилыч велел вас беречь, да я и без его приказа так бы сделал Рассчитывайте полностью. В моем коридоре вам почет и уважение. — Спасибо. Лыков осмотрелся. Это теперь его новый дом. Пять камер справа, пять слева. Двери открыты настежь, хотя в исправительных тюрьмах так не полагается. В дальнем конце коридора уборная. Рядом в муровом в стену кипятильник системы Гастынского, дающей 27 ведер горячей воды в час. Из угла торчит пожарный гидрант. По стенам развешаны печатные извлечения из устава, а содержащихся под стражей. Поощрение и наказание арестанта, режим дня, продовольственная табель. За порядком следят два надзирателя. Один в валеных тапочках ходит взад-вперед по коридору, второй стоит на выходе из отделения. Возле него на стене две кнопки для вызова дежурного и для объявления тревоги. Непокупной дал сыщику оглядеться, после чего завел его в сборную. Там сидели за столом четверо надзирателей. Двое играли в шашки, один читал газету, еще один дремал, положив голову на локти. Увидев начальника с новым арестантом, тюремщики встали. «Э, «Господа». Это Алексей Николаевич Лыков, о котором я рассказывал. Статский советник и кавалер, чиновник особых поручений Департамента полиции. Мы с господином начальником тюрьмы надеемся, что он здесь надолго не задержится, а скоро вернется на службу. Ну, пока, пока, чтоб все были вежливы и обходители. Это такой, ну, вы поняли. Так точно, в полголоса ответили стражники. Если Алексей Николаевич подать словесное заявление, немедля сообщить мне просьбы выполнения которых в вашей власти выполнять без пререканий». «Есть!» После знакомства с тюремной стражей четвертого коридора непокупной лично повел Лыкова в камеру. Да еще нес при этом его вещи. Сыщик зашел внутрь, и тут же его охватила радость. Окно выходило на крюков канал. «Значит, недолго ему тут сидеть».